11. Доминик Забрав кружку, Доминик идет в свой кабинет и опускает ее на подставку на письменном столе. От женщины-ведьмы, конечно, мурашки бегут по коже, но справедливости ради надо сказать, что чай у нее хороший. В факстроте Мелиса говорила, что Доминику надо распечатать и подписать какие-то бумаги, и раз уж спать ему все равно не хочется, он решает не откладывать дело в долгий ящик. Убрав распечатанные документы в новый конверт из манильской пеньки, чтобы завтра отвести их в администрацию, Доминик откидывается на спинку кресла и пьет чай. Джолин догадывается, что у него какая-то тайна. Жена всегда видела его насквозь. Доминик не знает, чем искупить вину перед Джо. Может, все-таки сказать ей правду, и тогда Джолин станет легче. Она же как-никак его жена... Джо в любом случае на стороне мужа, она никогда не выдаст его тайну. В какую бы трудную ситуацию он не угодил, обязательно придет на выручку. Но тут ведь совсем другое дело. С этой проблемой Доминик должен справиться сам. Тут он уголком глаза замечает какое-то движение, и в следующую секунду, едва не поперхнувшись чаем, наблюдает, как снаружи к стеклянной двойной двери приближается темный силуэт. Дверь ведет в один из внутренних двориков, а на участок можно попасть только через высоченные металлические ворота, однако Доминик ясно видит, как человек в капюшоне подходит все ближе. Последние сомнения отпадают, когда незнакомец берется за дверную ручку и нажимает на нее, пытаясь попасть в дом. Губернатор прирастает к креслу, сердце в груди стучит, как молот. Мобильник остался наверху, в гостевой спальне. Но Доминик быстро спохватывается, и его взгляд падает на стационарный аппарат. Он поспешно снимает трубку, а фигура в капюшоне продолжает дергать ручку так, что дверь трясется. Доминик набирает номер офицера, сидящего в машине в конце подъездной дорожки. Полиция дежурит там каждую ночь. Необходимая предосторожность ради безопасности губернатора. «Сэр!» «Что случилось?» — отвечает Стивен. Доминик узнает его по сильному, протяжному, южному акценту. На дежурстве всегда либо Стивен, либо Тайлер. «Иди к дому и побыстрее!» — выдыхает в трубку Доминик, не сводя глаз с трясущейся двери. Человек в капюшоне поднимает руку и вглядывается в стекло, будто пытаясь разглядеть, что происходит за шторами. «Кто-то ломится в дом, скорее!» «Идем туда!» — приказывает Стивен, и Доминик радуется, что офицер не один. А ручка все дребезжит. Доминик вскакивает, хватает пресс-папье и бросает взгляд на дверь. Вдруг дребезжание прекращается так же внезапно, как и началось. Незнакомец отступает и скрывается из виду. Несколько секунд Доминик выжидает, тяжело дыша и сжимая в руке пресс-папье. В комнате воцаряется тишина ни одного подозрительного звука и тут доминик вспоминает о жене черт джалин пулей вылетев из кабинета он с громким топотом взбегает по лестнице рвется в спальню к жене но дверь конечно же заперта и он молотит в нее кулаком джо кричит он джо открой дверь распахивается И Джалин взирает на него, будто олень, остолбеневший в свете фар. «Ну ты вообще нормальный?» — сердито восклицает она, вытирая заплаканные глаза. «Кто-то лезет в дом!» — переводя дыхание, сообщает Доминик. Растерянность Джалин сменяется ужасом. Она оглядывается, и тут раздается стук в дверь.